хожу в коридор и направляюсь к лифту. В конце коридора из приоткрытых дверей виднеется задняя часть чёрного дракона и хвостик, какетливо свёрнутый спиралькой. Вхожу в лифт, нажимая кнопку и задумываюсь. Чёрных драконов всего два: Анна и Платан. С Анной я сейчас говорил, а Платан не сворачивает хвостик спиралькой и готов землю есть. Это был женский хвостик. Лихорадочно шарю по стенке в поисках кнопки стоп. Масаракс. Тут всего одна кнопка. Если лифт наверху, направляет его вниз, и если внизу наверх. Чёрт бы побрал эту гениальную функциональность. Прикидываю, как с подручней сорвать настил пола и прыгнуть вниз в шахту лифта. Но двери в этот момент открываются. Давлю на кнопку и еду вниз. Только один дракон во вселенной сворачивает хвост горизонтальной спиралькой. Этот дракон члена отряда, наиболее вероятный кандидат в покойники, так как расписывал коридоры базового модуля картинами в духе романтического примитивизма. А значит, больше других проводил на нём времени, пока базовый модуль не превратился в маленькое солнышко. Имя этого дракона Эллана. Выхожу из лифта, смотрю вдоль коридора. Пусто. Сдвигаю очки на лоб, чтобы видеть своими глазами, чтобы никакой виртуальной реальности. Заглядываю в все двери. Пусто. Призрак бродит по уродцу. Тень отца Гамлета. Может, призрак забыть на полу набор цветных восковых карандашей. Что я знаю о балане? Жена Тимура, подруга Лабасти, подруга Лабасти. Скажи мне, кто твой друг? И я, как я мог забыть? Я же начальник Начальник не должен ничего делать сам. Но это есть заместители. И перед полетом я назначил такого заместителя. Да чего же я умный? Неизвестные художники Европы пишут красками на пыльных мостовых. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла, мурлыкаю древнюю песенку, и весело шагаю по коридору вываливаю на стол из ящика все бумаги создаю творческий беспорядок окидываю взглядом со стороны и вызываю волну когда драконочка появляется роясь в чертежах бросаю ей волнушка будь добра пригласишь отника в мой кабинет через 5 минут но она я она Я не успею. Ну, через 10. Драконочка стремительно вылетает из кабинета. Замечательная у меня команда. Полтора года раздумывал, как с ним и с ней увидеться. Оказывается, нужно было просто вызвать на ковёр через секретаршу. Хорошая секретарша может всё. Гробкое поскрёбывание в дверь. Смотрю на часы. Семь минут с секундами. Не заперто. Входит Лобасти. Даже не очень удивляюсь. Откладываю стереофотографию объекта и строго смотрю на нее. Драконочка напугана. Хвост прижат к брюху. Садись. С чего начнем? С хорошего или плохого? С плохого. Робко бормочет Лобасти правильная тактика. Кто сейчас с гребом? Чем занята вторая Мириам? Ух ты, даже узкий прижала. С гребом всё нормально. Мириам с ним. Организация греба полностью контролируется. Трёх киллеров мы ликвидировали, восьмерых на зону отправили. Так что сейчас всё под контролем. На эту тему вам с мраком поговорить надо. Греба он курирует. Есть проблема, но он сам расскажет. А с Мириам все хорошо. Она очень разумная девушка. Пока она рядом с ним, я за Греба спокойно. Три трупа и восемь человек на зоне. Моя вина. Нельзя было Греба без наблюдения оставлять. Настроение резко портится. Лобасти принимает это на свой счет и и пугается еще больше, хотя, казалось, дальше уже некуда. Приглядываясь к ней внимательней и замечаю на некоторых чешуйках глубоко процарапанные крестики, там, где у шутника был белый треугольник на груди. Выходит, шутник все-таки она, а Мириам по-прежнему андроид. Где же была ошибка в моих рассуждениях? Кто, кроме тебя, знает, а машине времени. Илана, кто ещё? Почти никто. Надо же. Да к какой степени можно пугаться? Неужто я такой грозный? Нет. Значит, э -э, значит она наломала дров. Кто? Мрак, Контрин, Шалох с Тёмкой, Греб с Мириам, Крис, Тавия и ещё одна женщина, Дора. Ты ее не знаешь. Все, еще кермис. Кажется, даже рычу от злости. Во всяком случае, на поверхности стола остаются глубокие борозды от когтей. Лобастер рыдает. Дверь приоткрывается. В щель просовывается голова волны, а пониже — мириамы. «Вон!» — ору я сестренком. Дверь захлапывается лобасти вскакивает и снова садится а машине времени знают пять человек на пять человек больше чем нужно вопрос что с ними делать ты понимаешь что ты наделала но люди не знают устройства только как кнопки нажимать оправдывает лобасти умному достаточно знать сам факт что это возможно. Надеюсь, математику ты никому не раскрыла. Математика в любом справочнике по физике есть. Уравнение трипеда Лабастию удивлённо хлопает ресницами. Ты делала машину по уравнению трипеда? Там же дельта L хрона сдвига от балды вита. Я уточнила константу. Какая константа? Возмущаюсь я. Сними очки. Отбираю у слабости очки, снимаю свои, сую в ящик стола. На листе бумаги пишу четыре уравнения. Где ты видишь константу? Это функция. Слабость склоняется над листком, отбирает у меня стело и слизывая слёзы, переписывает уравнение в современной нотации переписывает третий раз, заменяя греческие буквы на значки, принятые у хронофизиков. Смотрю на полученную абракадабру и удивляюсь: "Неужели это читабельней, чем у меня?" Гениально восхищается лобасти и смотрит на меня абсолютно круглыми глазами. Забираю у неё листок, комкаю, смотрю, куда бы выкинуть. Некуда. Сою в рот и съедаю. Достаю из ящика и возвращаю лобасте очки. Драконочка подавлена. — Командор, я бы никогда так не смогла. Лапой на горло собственному открытию. Смотреть, как мы на кентавре над этим бьемся. И ни словом, ни жестом. Командор! Глаза опять круглые. — Ты леди Берту на Квантор послал чтобы она не позволила эту формулу открыть? — Ты слишком долго жила на зоне. Нельзя быть такой подозрительной. Уголек не знает этих уравнений. Монтан знает. Возможно, Кора. Но они их уже здесь увидели. Пять веков хранить тайну от самых близких. Я бы так не смогла. Это же не жизнь. Это... <къех> Тебе ли говорить? — Да. Давай на чистоту. Зачем ты затеяла этот спектакль? Лобасти уже немного пришла в себя. Если я расскажу, ты ругаться будешь. Так моя дочка говорит. Буду, подтверждаю я. Му, ну, гранит, понятно, говорю я и незаметно вызываю через очки гранита. Он мне такое сказал. Я решила, пусть экспедиция вернётся. Я его встречу и по морде, со всей силы. — Так он не знает, что ты здесь? — Нет. — А кто знает? — Родители, Анна, Тимур и Волна. Больше никто. Не хочу, чтоб знали, кто экспедицию спас. — Кажется, я поторопился вызвать гранита. Кроме аплодисментов по щекам, его тут ничто не ждет. Хочу отменить вызов. — Да. Ну не успеваю. Он уже в дверях. Лобастиржал одна вскрикивает и суёт голову под крыло. Страус. Почему она меня так боится? Никого и ничего, только меня. Странно это. Но сейчас не это главное. Надо их мирить, смещать акценты. Только бы лобастик реплики не начала подавать обнимаю лабасти за плечи, прижимаю к себе, глажу по спинке. Пока глажу, привожу в порядок мысли. Тайное становится явным. Для чего нужен был маскарад и прочее? Из-под крыла слышны приглушённые рыдания. Знаешь, кто это? спрашиваю Гранита. По глазам вижу, что не узнал, хотя пытается. Это наш старый знакомый. Шутник. Угадай с трёх раз, зачем он здесь? Гранит напряжённо морщит лоб. Есть одно семейство драконов, у которого очень напряжённые отношения с родственниками. И надо же такому случиться, что один из родственников попал в беду, хоть он и придурок, твердолобый, но родная кровь спасать надо. А так как отношения натянуты, спасать приходится тайком, чтоб не дай бог не догадался, кто его из дерьма вытащил. Всё бы ничего, да тайные дела часто плохо кончаются. Можно не нароком прихлопнуть пару цивилизаций. Лобасти вытаскивает голову из-под крыла, пытается возразить но я крепко прижимаю ее к груди, чтобы не смогла и рта открыть. Не плачь, лобастик. Не стоит он ни одной твоей слезинки. Напускаю на себя горькое раскаяние. Особенно и стараться не надо. Эмоция-то знакомая. Физиономия у гранита становится кислой, будто лимонного сока в рот набрал. Даже щека дергаться начала. В объясти вырывается из моих объятий, бросается к двери, шарахается от гранита, словно он прокажённый. Вы, не правда всё это? Зачем так? выскакивает за дверь. Гранит следом. Не подходи! доносится вопль из коридора. Затем дробь удаляющихся шагов. С некоторым страхом жду шума побоищ. Осторожно выглядываю за дверь. Гранит зажал лобастие в углу, трясёт за плечи так, что у бедной девушки зубы клацают, а затылок ударяется о стену, и при этом требует, чтобы она его простила. Прощение вытрясёт одним словом. Кто же так делает? А, пусть сами разбираются.